ЭПИЛОГ Андре «Андре, куда мы идем?» – спросила один, оглядываясь по сторонам. «За покупками», – ответил я. «Мне нужна самая большая кукла, какая только есть, и мастер, который может вставить зеркальце в оправу. Тогда давай заглянем в одну ловчонку. Вот сюда». И увлекла меня к одному из многочисленных магазинчиков где я еще около часа разглядывал все доступные игрушки, чтобы выбрать одну единственную для любимой племянницы. С зеркалом было проще, мастеров я знал и сам, а вот кукла... Откуда мне знать, где можно ее купить? Но по истечении часа в моих руках была огромная коробка с бантом, а в ней белокурая кукла с фарфоровым личиком и в розовом платьице. «Никогда не покупал подобное», — поделился с Надин. «Но завтра день рождения Мелани, и я обещал прийти». «Ты ведь пойдешь со мной?» «Конечно. Куда же я денусь?» — улыбнулась она. После памятного боя с пустотой мы перебрались в домик Надин. Башню надо было отстраивать, я уже отдал распоряжение. Пусть врата и запечатаны, но приглядывать за ними все равно придется. Вот пусть и займутся магией Лиана, раз им так не имется вернуться к работе. Брат Надин, само собой, переехал с нами. Он оказался неплохим парнем, крайне тихим и незаметным. А меня и вовсе обходил десятой дорогой, потому что узнал. Мы встречались в пустоте, когда маги, напавшие на Анри по приказу темного магистра Кернера, проходили там свои испытания. И пост магистра пустоты избавлял меня от общества Криса, за исключением совместных обедов, и то не всегда. При этом я поговорил с братьями и собирался купить другой дом, поближе к ним и магистрату, раз уж там теперь придется появляться. Пустота была права. Хватит прятаться. Поэтому я подумал и явился на очередное совещание. А Роб и Анри сделали вид, что так и надо. Все вошло в свою колею. А вчера Анри передал мне приглашение от Мелани, «Для меня и Надин. Вот мы и занимались выбором подарка. А еще восстановлением разбитого зеркальца». мало не повезло с дядей», — заметила Надин. «У меня никогда не было таких роскошных кукол. Хоть родители меня и баловали, учитывая, что это первый подарок за все годы, то не очень-то и повезло», — заметил я. «Не преувеличивай. В пустоте точно кукол нет». Мне нечего было возразить. Поэтому на следующий день... Я входил в дом Вейранов с той самой коробкой. Стоило переступить порог, как оглушил шум, и меня чуть не сбила с ног толпа детворы. Судя по типичной внешности и неугомонности, дети герцога де Реаля. И только Жерар посреди этого хаоса остался незыблемым, как скала. «Добрый день, месье Вейран!» — поклонился он. «Мадмуазель Верт. «Здравствуйте, Жерар!» — ответил я. «Где же виновница торжества?» «В большой гостиной», — сказал он. «Вас проводить?» «Спасибо, сами дойдем». Но я и шагу сделать не успел. «Дядя Андре», — раздался довольный возглас, и ко мне подбежала любимая племянница. В розовом платьице, очень похожем на кукольное, и такими сияющими глазами, что я даже перестал раздумывать о грядущей встрече с родственниками. Передал коробку на Надин и подхватил Мелли на руки. «Ты пришел», — Обняла она меня. «Я же обещал. Смотри, что я тебе принес. Бант тут же был развязан, кукла извлечена из коробки, а довольный вскрик и объятия доказали, что с подарком я угадал. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — затараторила Мелани. «Мелли, где твои манеры?» — прибежала за ней Полли. «Пусть!» — проследовал за женой Анри. «Это же ее праздник!» Рада видеть вас, Андре, Надин. Проходите в гостиную. В гостиной все лица были мне хорошо знакомы. К родным присоединилась Лис, которую я уже считал частью нашей семьи. Роберт Гейлен, Дориаль с Виллией супругой и Пьер с невестой. На днях Элиан огорошил всех не только новостью, что желает служить в башне пустоты, но и известием о свадьбе. Дети носились вокруг, и мне было радостно смотреть на них. «Наверное, так и должно выглядеть счастье». «Андре, Надин», — поспешила к нам мадам Анжела. «Наконец-то! Мэлла не так вас ждала». «Здравствуй», — тепло улыбнулся ей. «Добрый день, господа». Даже не думал, что буду так рад всех видеть. Но действительно был рад. И даже Виктор смотрел на меня не так грозно, как обычно, а очень даже миролюбиво. Как, впрочем, и я на него, после того разговора под завалом башни, Я многое для себя понял, и о себе, и о своем отце. Да, нам, возможно, никогда не стать особенно близкими людьми, но он оставался для меня родным, и, кто знает, может, со временем я смогу называть его отцом, не оглядываясь на прошлое. Похоже, действительно ожидали только нас, потому что тут же пригласили всех на праздничный обед. Именинница излучала счастье, танцевала с каждым из гостей и так набегалась что уснула в кресле раньше, чем разошлись гости. Мы с Надин тоже принялись прощаться. Анжела взяла с меня слово, что на днях зайду снова. О чем-то пошепталась с Надин, и мы, наконец, сели в экипаж, в кои-то веки предпочтя его зеркалам. Надин оказалась в моих объятиях и склонила голову на плечо. — Весело было, да? — спросила она. — Да, — признал я. — Даже не ожидал. «Мелани и Илберт такие замечательные, а детки герцога, наверное, весь дом ставят на уши. Есть в кого. Подожди». Надин вдруг выпрямилась. «Андре, я ведь пропустила твой день рождения». «Ну, ты ничего особо не упустила», ответил я, вспоминая самый странный день рождения из всех, что у меня были. Я лежал в постели после встречи с Дэнни, так что... «Прости, прости, прости». Расцеловала меня в обе щуки. Нет, ни за что, рассмеялся я. Что ты право, слово? Разве это имеет значение? Конечно, имеет, но в следующем году, в следующем году я обещала Анжеле собрать все наше семейство. Так что постарайся как-то вписать это в свои планы. Я даже ничего тебе не подарила, продолжала сокрушаться Надин. Но ничего, исправлюсь. И что же ты подаришь мне в следующем году? полюбопытствовал я. Она поманила меня пальчиком, заставляя наклониться ниже. «Если будешь хорошо себя вести, прошептала на ухо, я подарю тебе дочь или сына. Тут уж как получится. Согласен?» «А ты сомневаешься?» Крепко обнял ее, целуя. «Можешь даже двоих». «Договорились», — ответила Надин и потянулась еще за одним поцелуем. А я был уверен, что она сдержит слово.